И, увидев существо такого вида, мы словно лишились сознания, и усилился наш страх, и увеличился наш испуг, и стали мы точно мертвые от сильного страха, горя и ужаса. И когда этот человек ступил на землю, он посидел немного на скамье, а затем поднялся и подошел к нам». Он схватил меня за руку, выбрав меня среди моих товарищей-купцов, и поднял одной рукой с земли, и начал щупать и переворачивать, и я был у него в руке точно маленький кусочек. И человек ощупал меня, как мясник щупает убойную овцу, и увидел, что я слаб от великой грусти, и похудел из-за утомления и пути, и на мне совсем нет мяса, и выпустил меня из рук, и взял другого из моих товарищей, и стал его ворочить, как меня, и щупать, как меня щупал, и тоже выпустил его. И он не переставал нас щупать и переворачивать одного за другим, пока не дошел до капитана, на корабле которого мы плавали. А это был человек жирный, толстый, широкоплечий, обладавший силой и мощью. И он понравился людоеду, и тот схватил его, как мясник хватает жертву, и бросил его на землю, и поставил на его шею ногу, и сломал ее. И потом он принес длинный вертел, и вставил его капитану взад, так что вертел вышел у него из маковки, и зажег сильный огонь, и повесил над ним этот вертел, на который был надет капитан, и до тех пор ворочал его на угольях, пока его мясо не поспело. И он снял его с огня, и положил перед собой и разнял его, как человек разнимает цыпленка, и стал рвать его мясо ногтями и есть. И продолжал это до тех пор, пока не съел мясо и не обглодал костей, ничего не оставив. И человек этот бросил остатки костей в уголь. И затем... Посидев немного, свалился и заснул на этой скамье и стал храпеть, как храпит баран или прирезанная скотина, и спал до утра, а затем поднялся и ушел своей дорогой.